91. Я в ужасе отправилась к Лиле. Девочки были у нее. Ты уже вернулась, не удержала Сельза. Без меня она чувствовала себя свободнее. Деда рассеянно поздоровалась со мной и пробормотала с наигранной рассудительностью. Мамочка, подожди минуту, сейчас доделаю уроки и обниму тебя. Одна имма мне обрадовалась. Прижалась губами к моей щеке и долго не отрываясь целовала. Тина хотела сделать то же самое, но мне было не до нее. Я совсем немного поговорила с ними и кинулась показывать Лиле панораму. Задыхаясь от волнения, я рассказала ей про встречу с Салара. Они в бешенстве. Лина спокойно прочитала статью, выдав единственный комментарий. «Хорошие фотографии». «Я напишу письмо в редакцию», — кричала я. «Я этого так не оставлю. Хотят писать о Неаполе? Пожалуйста. О похищении Чирилла, о жертвах комаристов? Ради бога. Пусть пишут, о чем хотят. Только мою книгу приплетать не надо».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 Прибежала Тина, с удивлением обнаружила на журнальной странице свое фото и широко улыбнулась. «А я где?» — спросила Имма уэльзы «А ты нигде, потому что Тина красивая, а ты уродина», — ответила сестра. Имма перевела взгляд на Дэда, требуя подтверждения или опровержения. Деда в ответ громко прочитала подпись под фото и заявила Имме, что она вообще мне не дочь, потому что фамилия у нее Сараторы, а не Айрота.